Я готов попробовать, но кто у нас будет главным? Это кооперативное товарищество, мистер Суин. А, -а, а, я так и думал, протянул парикмахер. Но в таких случаях дело всегда кончается тем, что кто-нибудь забирает все в свои руки и выбрасывает остальных. Отлично, неожиданно решил Майкл, я сам буду главным.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 Боддик пожал Майклу руку и вышел. Другие двое замешкались. «Прощайте, мистер Бергфилд, прощайте, мистер Суэн». «Не могу ли я...» «Разрешите сказать вам два слова?» «Вы можете говорить в присутствии друг друга?» «Сэр, я привык к своему ремеслу. Стрижка, бритье...» «Ну, мы вам раздобудем такую породу кур, которых можно стричь», — сказал Майкл. Парикмахер криво усмехнулся и заметил. чем выбирать не приходится». «А я хотел вас спросить, какой системе мы будем следовать?» — осведомился Бергфилд. «Об этом мы подумаем». — Вот две книги по птицеводству для вас и мистера Суина. Потом поменяетесь. Майкл заметил, что Беркфилд взял обе книги, а Суин не стал протестовать.